А между тем, этот роман вовсе не злая ирония, хотя и очень легко может быть принят за иронию. Это один из тех романов, в которых отразился век, и современный человек изображен довольно верно, с его безнравственной душой, себелюбивой и сухой, мечтанию преданной безмерно, с его озлобленным умом, кипящим в действии пустом. Евгений Онегин, глава 7. Страфа 22. Примечание редакции. Хорош же, современный человек, воскликнул один нравоописательный сочинитель, разбирая, или лучше сказать, ругая седьмую главу Евгения Онегина. Ругал седьмую главу Евгения Онегина булгарин. Северная пчела, 1830 год, номер 35. Примечание редакции. Здесь мы почитаем, кстати, заметить, что всякий современный человек, в смысле представителя своего века, как бы он ни был дурен, не может быть дурен, потому что нет дурных веков. И ни один век не хуже и не лучше другого, потому что он есть необходимый момент в развитии человечества или общества. Пушкин спрашивал самого себя о своем Онегине. Чудак печальный и опасный. Создание ада или небес? Сей ангел, сей надменный бес, что ж он? Уже ли подражание ничтожный призрак? Или еще москвич в Горольдовом плаще, Чужих причуд истолкования, слов модных полный лексикон? Уж не пародия ли он? Евгений Онегин, глава седьмая, строфа, двадцать четвертая. Примечание. редакции. И этим самым вопросом он разрешил загадку и нашел слово. Онегин не подражание, а отражение, но сделавшееся не в фантазии поэта, а в современном обществе, которое он изображал в лице героя своего поэтического романа. Сближение с Европою — должно было особенным образом отразиться в нашем обществе. И Пушкин гениальным инстинктом великого художника уловил это отражение в лице Онегина. Но Онегин для нас уже прошедшее, и прошедшее невозвратно. Если бы он явился в наше время, вы имели бы право спросить вместе с поэтом, «Все тот же ли он?»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 Глава восьмая, строфа восьмая, примечание редакции. Печорин Лермонтова есть лучший ответ на все эти вопросы. Это Онегин нашего времени, герой нашего времени. сходство их между собою гораздо меньше расстояние между Онегою и Печорою. Иногда в самом имени, которое истинный поэт дает своему герою, Есть разумная необходимость, хотя, может быть, и невидимая самим поэтом. Со стороны художественного выполнения нечего и сравнивать Онегина с Печориным. Но как выше Онегин-Печорина в художественном отношении, так Печорин выше Онегина по идее. Впрочем, это преимущество принадлежит нашему времени, а не Лермонтову. Для Белинского Пушкин был и всегда оставался эталоном поэзии. Для него Лермонтов — поэт, шагнувший далее Пушкина, прежде всего в прозе, а затем в содержании своих поэтических произведений, в силу того, что само «Лермонтовское время» сделало шаг вперед по сравнению с Пушкинским. Об этом он писал Боткину 17 марта 1842 года. Лермонтов далеко уступит Пушкину в художественности и виртуозности, в стихе музыкальном и упруго гибком. Во всем этом он уступит даже Майкову в его антологических стихотворениях. Но содержание, добытое со дна глубочайшей и могущественнейшей натуры, исполинский взмах... Демонский полет, с небом гордая вражда. Все это заставляет думать, что мы лишились в Лермонтове поэта, который по содержанию шагнул бы дальше Пушкина. К этому сравнению Белинский возвращается и в 1843 году в первой статье о Пушкине. «Равен ли по силе таланта, или еще и выше Пушкина был Лермонтов, не в том вопрос». Несомненно только, что даже и не будучи выше Пушкина, Лермонтов призван был выразить собою и удовлетворить своей поэзией несравненно высшее по своим требованиям и своему характеру время, чем то, которого выражением была поэзия Пушкина. Примечание редакции. Что такое Онегин? Лучшей характеристикой, И истолкованием этого лица может служить французский эпиграф к поэме. Проникнутый тщеславием, он обладал сверх того еще особенной гордостью, которая побуждает признаваться с одинаковым равнодушием как в своих добрых, так и дурных поступках, следствие чувства превосходства, быть может, мнимого. Мы думаем, что это превосходство в Онегине нисколько не было воображаемым, потому что он в чужое чувство уважал, и что в его сердце была и гордость, и прямая честь. Он является в романе человеком, которого убили воспитание и светская жизнь, которому все пригляделось, все приелось, все прилюбилось, и которого вся жизнь. Состояло в том, что он равно зевал Средь модных и старинных зал Евгений Онегин, глава вторая, страфа вторая Примечание, редакция Не таков Печорин Этот человек неравнодушно, неапатически несет свое страдание Бешено гоняется он за жизнью, ища ее повсюду Горько обвиняет он себя в своих заблуждениях, в нем неумолчно раздаются внутренние вопросы, тревожат его, мучат, и он в рефлексии ищет их разрешение. Подсматривает каждое движение своего сердца, рассматривает каждую мысль свою. Он сделал из себя самый любопытный предмет своих наблюдений и, стараясь быть как можно искреннее в своей исповеди, не только откровенно признается в своих истинных недостатках, но еще и выдумывает небывалые или ложно истолковывает самые естественные свои движения. Как в характеристике современного человека, сделанной Пушкиным, выражается весь Онегин, так Печорин весь в этих стихах Лермонтова. «И ненавидим мы, и любим мы случайно, ничем не жертвуя ни злоби, ни любви, и царствует в душе какой-то холод тайный, когда огонь кипит в крови. Герой нашего времени — это грустная дума о нашем времени, как и та, которую так благородно, так энергически возобновил поэт свое поэтическое поприще, из которой мы взяли эти четыре стиха. Но со стороны формы, Изображение Печорина не совсем художественно. Однако причина этого не в недостатке таланта автора, а в том, что изображаемый им характер, как мы уже слегка и намекнули, так близок к нему, что он не в силах был отделиться от него и объектировать его. Мы убеждены, что никто не может видеть в словах наших желание выставить роман господина Лермонтова автобиографией. Субъективное изображение лица не есть автобиография. Шиллер не был разбойником, хотя в Карле море и выразил свой идеал человека. Карл Моор, герой драмы Шиллера, разбойники Примечание. редакции. Прекрасно выразился Фарнгаген, сказав, что. На Негина и Ленского можно бы смотреть как на братьев Вульта и Вальта у Жан Поля Рихтера, то есть как на разложение самой природы поэта, и что он, может быть, воплотил двойство своего внутреннего существа в этих двух живых созданиях. Фарнгаген, Варнгаген фон Энзе Карл Август. 1785-1858 «Немецкий писатель и критик». В отечественных записках 1839 года, том 3, приложение, был напечатан перевод его статьи о Пушкине, в которой он проводил сравнение Онегина и Ленского с Вультом и Вальтом, героями романа немецкого писателя Рихтера 1763-1825 Озорные годы. Первый — герой, реалист. Второй — идеалист, мечтатель. Примечание редакции. Мысль верная, а между тем было бы очень нелепо искать сходных черт в жизни этих лиц с жизнью самого поэта. Вот причина неопределенности Печорина и тех противоречий, которыми так часто опутывается изображение этого характера. Чтобы изобразить верно данный характер, надо совершенно отделиться от него, стать выше его, смотреть на него, как на нечто оконченное. Но этого, повторяем, не видно в создании Печорина. Он скрывается от нас таким же неполным и неразгаданным существом, как и является нам в начале романа. от того и самый роман, поражая удивительным единством ощущения, нисколько не поражает единством мысли и оставляет нас без всякой перспективы, которая невольно возникает в фантазии читателя по прочтении художественного произведения и в которую невольно погружается очарованный взор его. В этом романе удивительная замкнутость создания, но не та высшая художественная, которая сообщается созданию через единство поэтической идеи а происходящее от единства поэтического ощущения, которым он так глубоко поражает душу читателя. В нем есть что-то неразгаданное, как бы недоговоренное, как в Вертере Гёте, и потому есть что-то тяжелое в его впечатлении. Но этот недостаток есть в то же время и достоинство романа господина Лермонтова. Таковы бывают все современные общественные вопросы, высказываемые в поэтических произведениях. Это вопль страдания, но вопль, который облегчает страдания. Это же единство ощущения, а не идеи, связывает и весь роман. В Онегине все части органически сочленены, ибо в избранной рамке романа своего – Пушкин исчерпал всю свою идею, и потому в нем ни одной части нельзя ни изменить, ни заменить. Герой нашего времени представляет собой несколько рамок, вложенных в одну большую раму, которая состоит в названии романа и единстве героя. Части этого романа расположены сообразно с внутреннюю необходимостью. Но как они суть только отдельные случаи из жизни, хотя и одного, и того же человека, то и могли бы быть заменены другими, ибо вместо приключения в крепости с Белую или в Тамане, могли бы быть подобные же и в других местах, с другими лицами, хотя при одном и том же герою. Но тем не менее основная мысль автора дает им единство, и общность их впечатления поразительна, не говоря уже о том, что Белла, Максим Максимович и Тамань отдельно взятые, суть в высшей степени художественные произведения. И какие типические, какие дивно-художественные лица Беллы, Азамата, Казбича, Максим Максимовича, девушки в Тамане! Какие поэтические подробности! Какой на всем поэтический колорит! Но княжна Мэрия, и, как отдельно взятая повесть, менее всех других художественно. Из лиц один Грушницкий есть истинно художественное создание. Драгунский капитан бесподобен, хотя и является в тени, как лицо меньшей важности, но всех слабее обрисованы лица женские, потому что на них-то особенно отразилась субъективность взгляда автора». Лицо веры особенно неуловимо и неопределенно. Это скорее сатира на женщину, чем женщина. Только что начинаете вы ею заинтересовываться и очаровываться, как автор тотчас же и разрушает ваше участие и очарование какую-нибудь совершенно произвольную выходку. Отношение ее к Печорину похоже на загадку то она кажется вам, женщиною, глубокую, способную к безграничной любви и преданности, к геройскому самоотвержению, то видите в ней одну слабость и больше ничего. Особенно ощутителен в ней недостаток женственной гордости и чувство своего женственного достоинства, которые не мешают женщине любить горячо и беззаветно но которые едва ли когда допустят истинно глубокую женщину сносить тиранство любви. Она любит Печорина, а в другой раз выходит замуж, еще за старика, следовательно, по расчету, по какому бы то ни было. Изменив для Печорина одному мужу, изменяет и другому, и скорее по слабости, чем по увлечению чувства. Она обожает в Печорине его высшую природу, и в ее обожании есть что-то рабское. Вследствие всего этого она, не возбуждая к себе сильного участия со стороны автора, и, подобно тени, проскользает в его воображении. «Княжна Мэри изображена удачнее. Эта девушка не глупая, но и не пустая». Ее направление несколько идеально. В детском смысле этого слова, ей мало любить человека, к которому влекло бы ее чувство. Непременно надо, чтобы он был несчастен и ходил в толстой и серой солдатской шинели. Печорину очень легко было обольстить ее, стоило только казаться непонятным и таинственным, и быть дерзким. В ее направлении есть нечто общее с Грушницким хотя она и несравненно выше его. Она допустила обмануть себя, но когда увидела себя обманутую, она, как женщина, глубоко почувствовала свое оскорбление и пала его жертвую, безответную, безмолвно страдающую, но без унижения, и сцена ее последнего свидания с Печориным возбуждает к ней сильное участие и обливает ее образ блеском поэзии. Но, несмотря на это, и в ней есть что-то как будто бы недосказанное, чему опять причиной то, что ее тяжбу с Печориным судило не третье лицо, каким бы должен был явиться автор. Однако при всем этом недостатке художественности вся повесть насквозь проникнута поэзией исполнено исполнена высочайшего интереса.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 Как бы ни противоположно было его положение, положением в ней представленным, увидит в ней исповедь собственного сердца. В предисловии к журналу Печорина автор, между прочим, говорит «Я поместил в этой книге только то, что относилось к пребыванию Печорина на Кавказе. В моих руках осталась еще толстая тетрадь, где он рассказывает всю жизнь свою. Когда-нибудь и она явится на суд света, но теперь я не могу взять на себя эту ответственность. Благодарим автора за приятные обещания, но сомневаемся, чтоб он его выполнил. Мы крепко убеждены, что он навсегда расстался с своим Печорином. В том убеждении утверждает нас признание Гёте который говорит в своих записках, что, написав Вертера, бывшего плодом тяжелого состояния его духа, он освободился от него и был так далек от героя своего романа, что ему смешно было видеть, как сходила от него с ума пылкая молодежь. Гёте писал об этом в книге «Тринадцатый. Поэзия и правда». Смотри Гёте «Поэзия и правда. Художественная литература. 1969 год. страницы 424-425. Я чувствовал себя точно после исповеди, радостным, свободным, получившим право на новую жизнь. Действие моей книжечки было велико, можно сказать, даже огромно. Главным образом потому, что она пришлась ко времени. Взрыв, происшедший в читательской среде, был столь велик потому, что юный мир сам уже подкопался под свои устои, потрясение же было таким большим, потому что у каждого скопился избыток взрывчатого материала, преувеличенных требований, неудовлетворенных страстей и воображаемых страданий. Примечание, редакция. Такова благородная природа поэта, собственную силою своей, вырывается он из всякого момента ограниченности и летит к новым живым явлениям мира, в полное славы творения. Объектируя собственное страдание, он освобождается от него, переводя на поэтические звуки диссонансы духа своего, он снова входит в родную ему сферу вечной гармонии. И если же господин Лермонтов и выполнит свое обещание, то мы уверены, что он представит уже не старого и знакомого нам, о котором он уже все сказал, а совершенно нового Печорина, о котором еще можно много сказать. Может быть, он покажет его нам исправившимся, признавшим законы нравственности, но верно уже не в утешение, а в пущее огорчение моралистов. Может быть, он заставит его признать разумность и блаженство жизни, но для того, чтобы увериться, что это не для него, что он много утратил сил в ужасной борьбе, ожесточился в ней и не может сделать эту разумность и блаженство своим достоянием. А может быть и то, Он сделает его и причастником радости жизни, торжествующим победителем над злым гением жизни. Но то или другое, а во всяком случае искупление будет совершено через одну из тех женщин, существованию которых Печорин так упрямо не хотел верить, основываясь не на своем внутреннем созерцании, а на бедных опытах своей жизни». Так сделал и Пушкин с своим Онегином. Отвергнутая им женщина воскресила его из смертного усыпления для прекрасной жизни, но не для того, чтобы дать ему счастье, а для того, чтобы наказать его за неверие в таинство любви и жизни и в достоинство женщины.